Глава 6. Королевство Миритар. Рил Стар В мире, где очень мало развлечений, проводить армию королевства в очередной поход — одно из самых любимых занятий горожан. Раз король не радует казнями, приходится довольствоваться тем, что есть. Поэтому тысячи восторженных глаз наблюдали за четким маршем пехотных полков и проводами воинов-родственниками. Порой очень чувствительными. «Мой храбрый герой, я буду ждать тебя. Вернись с победой!» Жаркий поцелуй баронесы Илоны Кронс заставил мужчин издать протяжный вздох. «Ради тебя, моя богиня, я уничтожу всех врагов, что встанут на моем пути!» Варвар схватил свою баронессу так сладко, что женщины покрылись румянцем. «Трувор, я...» Любовь настигла Трувора с первого взгляда. История варвара и баронессы воспевалась местными поэтами и обрастала все большими слухами, как и сама фигура одного из самых известных полководцев короля. И вот Трувор снова стал предводителем войска королевства Миритар, чтобы покарать врагов своего короля и друга. Дракониды, орки с пехотой сэра Джейкоба и благородные рыцари сплошным потоком выходили из ворот замка Лакир. Клановым дружинникам было не до войны во время дележки земель, как и дворфом, заваленным заказами, а немногочисленные эльфы до сих пор вывозили сокровища из подземного города и садили новый лес. В любом случае, сила собралась немалая, и шпионы других стран с большим удовольствием строчили все новые и новые письма под присмотром агентов манруила Проводив армию королевства, Сай направился в храм Алой Леди, где целое крыло было отведено под размещение эльфийских паладинов. Сарил в свободное от обучения учеников время разбирался с отметками на древней эльфийской карте. Множество точек, обозначающих поселения или форпосты, одному не исследовать даже за всю долгую эльфийскую жизнь. Потребуется создание и подготовка специальных команд, для поиска наследия Империи Корнитар и других древних царств. А пока группы рейнджеров и авантюристов набирались опыта в подземном городе, забирая оттуда артефакты, представляющие как культурную, так и материальную ценность. «Вздыхаешь о несбыточных мечтах?» — спросил Сай, рассматривая карту на всю стену. «Со временем мы составим полную карту наших старых колоний и добавим к ним аванпосты Империи Корнитар. Мы должны вернуть все наше наследие». Сорил, как и его отец, помнил времена Империи. К тому же высшие эльфы серьезно отличались от своих лесных собратьев в плане патриотичности и привязанности к крупным сообществам. Нельзя забывать о своем прошлом, но жить только деяниями предков еще хуже. Впрочем, я пришел не нотации тебе читать. Настало время платить по долгам. Я достиг ранга магистра, как мы с тобой договаривались. Зачем тебе требовалась помощь имперского боевого мага? Мой отряд хранителей выполнял важную миссию по переносу артефактов из скрытого хранилища Империи Корнитар в одном из планов. Но гниль предательства глубоко пустили корни среди нас. После открытия портала в бездну в хранилище сработали ловушки, превращая подземные переходы в смертельно опасное место, а главный зал был запечатан и теперь среагирует только на имперского боевого мага в ранге магистра. «Мне плевать на хранящиеся там артефакты, но моих братьев надо спасти любой ценой. Только ради этого я еще нахожу в себе силы жить дальше». Глаза паладина вспыхнули золотым огнем. «Ты уверен, что твоя группа еще жива?» Сай как будто заглянул в бездну. Столетия отчаяния, что Сорил мучил себя, отпечатались на его лице. Ловушка без времени в главном зале оставила все, как было сотни лет назад. Пройдут тысячелетия и ничего не поменяется, сжал кулаки древний эльф. Если бы я в тот день был вместе со своим отрядом, а не топил свою ярость в таверне. Хорошо, цели правда достойная Сколько человек мы можем взять с собой? Прямые порталы остались в Аланоре и, скорее всего, давно разрушены. Я слышал, у тебя есть ключ к перекрестку. И там мы сможем найти путь на план бесчисленных островов. Поэтому большие группы привлекут ненужное внимание. Не хочется оказаться на вечной войне. Тогда я знаю, кого взять. Звук открываемой двери в помещении хранителей прервал Сая, и на пороге застыл полурослик, которого знало все королевство Миритар. Ваше Величество, прошу прощения, что отвлекаю вас, но только что поступили сведения об осаде крепости вороне крыло пиратами. Мне собрать малый совет? Спросил встревоженный Зигон. Сай недовольно скривился. Королевские дела занимали все его время. Изначально он считал, что создание королевства позволит спасти кланы Севера от голода и сильных монстров. Заодно предоставит больше возможностей для собственного развития. Но реальность оказалась куда хуже. Бесконечное решение нарастающих как ком проблем? Все, хватит. Сай хотел создать идеальное государство, где даже без правителей решаются текущие проблемы, поэтому Зигону придется взять на свои маленькие плечи еще больше власти. Нет необходимости. Проблемы Лиги нас не касаются. Отправьте наблюдателей, и на этом ограничимся. Будет исполнено, — поклонился Зигон. Скоро я снова покину королевство, и тебе придется принимать решения самостоятельно. Только не объявляй никому войну, — усмехнулся Сай, и хотел уже отпустить полурослика, Как вспомнил, что у него не комплект команды. И еще, Зигон, мне нужен хороший вор, специализирующийся на ловушках. Есть кто-нибудь на примете? Думаю, за пару дней я найду того, кто вам нужен. Что ж, раз вы скоро покинете королевство, я подготовлю новые указы, которые требуют вашего рассмотрения, произнес Зигон и быстро выскользнул за дверь. Сай тяжело вздохнул. Пора и правда заняться государственными делами, чтобы со спокойной душой покинуть Рил Стар. Из окна портала в трущобах перекрестка вышло пять фигур, от которых веяло угрозой, поэтому местные бандиты решили не испытывать судьбу. В это время Линаэль, Сарил, Сай Барант и один из помощников Зигона, полурослик по имени Флай, осматривали картину зависшего в небе города. Особенно был удивлен Флай — богатство местных жителей. Кто-то скажет, что винить всех полуросликов в воровстве — это дискриминация, но доля истины в этом есть. Раса полуросликов как будто специально была создана для жизни в тенях, а ловкие пальцы с легкостью срывали кошельки и вскрывали сложные замки. Получив заветный ключ, Сай мог телепортироваться в город дверей самостоятельно. Но как найти дверь к миру, в котором скрыты товарищи Сорила, пока неизвестно. Эль, как нам лучше всего поступить? купить ключ у магов или есть другие варианты попасть в нужный нам план. Ключи в иные планы охраняются гильдиями. Это необычное разрешение на доступ к перекрестку. Искать дверь можно всю жизнь, поэтому лучшим вариантом для нас будет присоединиться гильдии авантюристов или торговцев. К сожалению, наемников отправляют в самое пекло, да и от заказа не всегда можно отказаться. А магии потребуются долгие годы, которых у нас нет. — объяснила текущий расклад жрица бога жизни. «Из меня торговец, как из Струвора, Светлый Паладин. Давайте посмотрим, чем занимаются здешние авантюристы. Может, там пиво выдают за вступление?» Под мечты Баранда выпить кружку пенного группа будущих авантюристов зашла в здание, больше всего напоминающее таверну, а не резиденцию уважаемой гильдии. Сидящие за столами представители всевозможных рас резко замолчали и повернули голову в сторону посетителей. Изучая нежданных гостей. Правда, и сами авантюристы стали объектом пристального внимания со стороны группы. Авантюристы перекрестка отличаются от всех остальных своих коллег, как опытный рыцарь отличается от новобранца. Лучшие наставники, артефакты и укрепляющие эликсиры давали возможность быстрее идти по пути силы и магии. Да и сами авантюристы зачастую имели непростую кровь в своих жилах. — И кто тут у нас? Очередные новички, что решили покорить мировое колесо, — поднялся со своего места мужчина с пылающими волосами. Сай впервые увидел существо с наследием небесного воина в крови. Редкое зрелище даже для перекрестка. — Нас интересует работа в плане бесчисленных островов. Если у вас есть что-нибудь для нас, то мы тогда готовы присоединиться к гильдии, — дружелюбно произнес Сай, используя способности драконьего голоса и очарования. Работ всегда хватает. С виду вы ребята опытные, так что обойдемся без проверки. Осталось только записать ваши параметры, после чего можете воспользоваться поисковым артефактом. Итак, ты, Дворф, у нас... После внесения данных, Нефилим еще раз осмотрел группу. Дворф — жрец в полной мифриловой броне, эльфийский — паладин и к тому же мастер меча. Высшая жрица бога жизни по способностям к воскрешению. Боевой маг в ранге магистра и мастер-вор, скрывающий свой ранг за глупой улыбкой. Слишком хороши для новичков, даже в перекрестке. Первый этап нашего плана выполнен. Довольно потянулась глазами Линаэль, когда с формальностями было покончено. Тебе надо будет использовать все возможности, что может дать гильдия. Я попробую подобрать хорошее снаряжение через своих знакомых, хотя вряд ли получится найти лучше твоего. Точно. «Я попрошу свитки». «Ты нашла в книгах что-нибудь? Новое об испытании?» «Есть кое-что. Будет выбран определенный план, где будет проходить твое испытание». Радует, что это точно не один из слоев бездны. «Эй, хватит там шептаться. Может, уже наконец выпьем пиво?» Раздался громкоголосый рев Баренда. «С утра горло сухое, а я так жить не могу. Эй, трактирщик, лей так, чтобы с пенкой пышной было». План бесчисленных островов Мир, где стихии воды занимает доминирующее положение. Кругом бесконечный океан лишь небольшие островки суши разбавляли темно-синюю гладь. Высшая ценность на этом плане имеет свой собственный дом, построенный на земле, а владея даже крохотным островом, можно смело называть себя королем. Правда, бесправным рабам на кочующих плотах о таком даже мечтать нельзя. Качующие плоты — одна из главных особенностей мира бесчисленных островов. Защищенные от буйства океана, они стали домом для тысяч людей и одновременно служили прекрасным местом для набора мяса в пиратские команды. За кусок суши размером в несколько сотен квадратных метров может идти безжалостная война с участием десятков кораблей. Поэтому друиды, что могут быстро вырастить корабельный лес, ценятся на вес золота. В прямом смысле этого слова. Переход через портал прошел легко. Вот только вместо картины райского места для отдыха на море первое, что увидел Сай, — это взрыв соседнего здания, в которое угодил горящий снаряд со стороны моря. Кругом шла резня безумных от крови пиратов из бывших рабов. Несколько сотен пиратов растеклись по городу, грабя и вырезая всех, кого увидит Крики горожан, умирающих во вспышках огня и от ржавых мечей пиратов, Вызвали ярость на лице Линаэль. Группе повезло попасть в новый мир во время попытки захвата острова. «Не самое дружелюбное место. Что будем делать, Ваше Величество?» — спросил Флай. «Поймаем парочку пиратов и узнаем, что к чему. Сорил, паранд займитесь». Найти задание в плане бесчисленных островов было непросто. В итоге пришлось согласиться на спасение внучки торговца, что был родом из данного плана. Новичков отговаривали, да и сам Сай был не рад перспективам поиска. Но других вариантов, как попасть в нужный план, не было. Так что группа решила сначала помочь Сарилу, а потом заняться поиском целезадания. «Очередной морской лорд решил осесть на землю. Здесь заправляет совет из толстосумов, поэтому неудивительно, что пираты легко согласились захватить остров». Доложил Сарил и перерезал горло пирату. «Ничего нового!» «Вот только нам нужна тихая гавань для поиска твоего острова и выполнения задания гильдии». Сая глядел в горячий город. «Направляемся к центру и по пути убиваем всех пиратов. Сарил Барант, выйдите первыми. Флай, ты охраняешь леди Линаэль. Вперед!» И тут же Сая отправил метель в ближайший отряд пиратов. Дальше Флай мог только с удивлением смотреть за действиями короля Миритара, для которого бой был как легкая прогулка. Огонь, молнии и лед с его рук уничтожали все живое на пути. Поистине великий король. Сам полурослик, несмотря на нахождение в другом плане, нисколько не переживал за свою судьбу. Два маленьких арбалета в руках и зачарованные болты дворфов готовы были в момент уничтожить любого врага, а в случае ближнего боя короткие клинки на поясе быстро окрасятся в крови пиратов. Отряд продвигался вперед, как нож сквозь масло не встречая сильного сопротивления. Магистрат еще держался из-за помощи единственного мага, что отправлял молнии из артефактного посоха, но заряды не бесконечны и скоро островитянам настал бы конец, если бы не появление группы авантюристов. Молот Баранда и мечи Сарила кровавой косой прошлись сквозь окруживших магистрат пиратов, что вызвало ликование в рядах защитников. «Спасибо за помощь. Вы нас спасли от горькой участи стать рабами лорда Паркса. Проклятые наемники сбежали, когда поняли, против кого им надо будет воевать». Благообразный старик в очках изучал дружелюбие. «Меня зовут Тронип, Я выборный мэр острова Золотые Пески. Чем могу вам помочь, уважаемые? Вы же не просто так нам помогаете». «Нам нужен корабль до острова Зеленый Мыс», — стряхнув кровь с меча, ответил Сарил. «Зеленый Мыс». — А вы про зеленое королевство. К сожалению, все наши корабли уничтожены, а остров блокирован пиратской эскадрой. Скоро воины Паркса поймут, что мясо уничтожено, и в б пойдет его гвардия. — Но это не проблема, — произнес Сай и пропал из виду мэра острова. — Что? — удивился тронип Исчезновение чародея и появление его на одном из кораблей вызвало переполох в пиратской эскадре. Если бы они увидели Сая в его драконьей форме. Но и вспышки огня от стен огня, и малые метеориты, вылетающие из рук мага с огромной скоростью, вызвали не меньший ужас. Нет ничего хуже огня на корабле. Один за другим пять кораблей вспыхнули, как спички. Пока гвардейцы с защитными амулетами не окружили мага со всех сторон на флагмане. Глупцы. Никто не может противостоять драконьему чародею. Облако смерти накрыло храбрых воинов, высасывая жизнь до последней капли, пока на палубу не упали высохшие мумии. Король Меритара довольно хмыкнул. Заклинания стали намного сильнее, а значит, его восхождение по лестнице драконьего наследия продолжается. Возвращение чародея вызвало открытые в удивление арты защитников магистрата и громкий смех баронда. А задумчивые глаза Линаэль разбудили в сае спящего дракона, и он с трудом подавил желание забрать в охапку эльфийку и утащить в свое локово. «Может, вы нас к себе под руку возьмете? со страхом спросил мэр, когда понял, что с ними будет, когда морской лорд узнает о судьбе своей эскадры. «Воинов осталось слишком мало и ждет нас в лучшем случае рабство. В худшем — продадут торговцам в бездну». — Купцы давно сбежали, и никто нам теперь не поможет. Мы обречены. Сай посмотрел на мэра, которого заботила судьба горожан. Сам он не сбежал, хотя нельзя сказать, что у него проблемы с деньгами. Зачем ему остров в другом плане и постоянные проблемы без каких-либо привилегий? Улыбка на лице чародея внушила надежду тронибу. По возвращению я смогу дать вам свой ответ, мэр. В любом случае, я свой договор выполнил. — С вас мне нужна команда на захваченный корабль. — Не переживайте, у нас хватит матросов и рыбаков, чтобы снарядить несколько команд. Правда, они совсем не воины. Смотреть на горе и страдания людей, потерявших своих близких, не было никакого желания. Поэтому Сай гнал матросов и единственного чудом выжившего капитана на захваченную пиратов корабль. Чужой мир — чужие проблемы. Всем не поможешь, да и драконь чародеи сам далеко не паладин. Путешествие на корабле по бескрайнему океану надоело уже на следующий день. Однотипная картина и редкие морские обитатели. По рассказам капитана морские расы ведут свою жизнь, и им плевать на жизни сухопутных. Подводные царства скрывают немало тайны, ждут только когда кто-нибудь отважится спуститься вниз. В другое время Сай с удовольствием бы исследовал неизвестный план, но сейчас есть цели поважнее. Любое путешествие когда-нибудь заканчивается. Остров приближался, увеличиваясь в размерах, и вскоре от него отделился небольшой корабль, сильно отличающийся от тех, что были у пиратов. Сцепившись бортами, на корабль Сая перешла процессия, состоящая из одних только эльфов. «Кто вы и что вам надо в Зелёном Королевстве?» Лунный эльф в золотой короне горделиво смотрел на Сая. Зелёное королевство по размерам не больше самого маленького надела среди пограничных баронств стало домом для потомков эльфов стражей хранилища. Лунные, лесные, высшие морские эльфы жили под рукой одного короля и не вмешивались в дела других раз Изоляция и торговля только с двумя купцами, которых даже не допускали на сам остров. Мэр предупреждал, что будет непросто. «Нас интересует посещение острова и горы Зун», — ответил Сарил. «Это место запрещено для посещения. У стражей приказ убить любого, кто нарушит данное правило. Лучше вам будет повернуть назад, пока я не отдал команду уничтожить нарушителей». «Мне некогда слушать мерзких ублюдков, предавших империю». «Вы отказываетесь подчиниться хранителю и за это должны умереть!» — схватился Сарил за мечи, но был остановлен саем. Паладин Алой Леди готов был устроить резню, действуя в своем привычном стиле. Силу устранить все преграды на своем пути и спасти своих братьев по Ордену, которые находятся в заточении уже сотни лет. Ярость затмила глаза паладина. «И что надо сделать, чтобы получить разрешение? Нам не хотелось бы лить кровь без необходимости». Сформированное в руке ледяное заклинание лучше любых мечей показывала дипломатичность короля Меритара. «Я не могу нарушить древние законы. Старейшины меня самого убьют, если я пропущу вас к горе. Прошу вас, покиньте...» «Мы понимаем все трудности, с которыми вам предстоит столкнуться», вмешался Сай и активировал способность дракона. «Пропусти нас к старейшинам, и мы сами с ними поговорим». Голос драконьего чародея не оставлял ни единого шанса для лунного эльфа противица воли драконьего чародей не было никаких сил пройдемте со мной обреченно произнес король сай подмигнул сарилу и дал команду капитану править к острову скоро он сам увидит как живет один из осколков империи